Глава 13. Эльдери. Эльдери в задумчивости сидела на берегу Хрустального озера. Она не замечала теплый дождик. Мысли ее были рядом с Эдфордом. Что сейчас делает ее любимый? Где он? Вечером он обещал прийти, и Эльдери ждала этой встречи и боялась. Полгода уже пролетело, как Эдфорд попросил ее руки. И Эльдери, которая сначала радостно согласилась, Стала потом оттягивать свадьбу, но не потому, что разлюбила Эдфорда. Яд сомнений разъедал ей душу. Она была простой девушкой, а Эдфорд был богом. Она была смертна, а Эдфорд нет. Но самое главное, она старела, а Эдфорд был вечно молод. Они встретились глазами на празднике падающих звёзд почти год назад, куда Эдфорд пришёл с Лунэрдом и своим подмастерьем. Веселье в тот раз удалось на славу. Ночь выдалась тёплая и ясная. Милик под мастерье бога-кузнеца глаз не сводил с лукавой белокожей морской девы, тоже поглядывавшей на него из-под тешка. Эдфорд подмигнул парню. "Ну что, долго будешь думать? Морские девы долго на суше не могут находиться, ещё чуть и упархнёт к морю, так и счастье своё упустишь". Нель густо покраснел, однако набрался решимости и пошёл приглашать красавицу на танец. Этфорд же с Лунердом сели за стол чуть в отдалении и заказали медовухи. Скоро пойдёт первая звезда. Зазвучала весёлая музыка, и молодёжь выстроилась для традиционного танца встречи звезды. Закружились, держась за руки девушки при лестнице. Другой внешний круг, состоящий из парней, двигался в другую сторону. Вот отпустили они руки, расходясь, но сохраняя форму круга. А девушки наоборот, сплотили свой круг, подняв сцеплённые руки и двигаясь в такт. Яркие наряды, летящие косы и ленты всё вихрем проносилось перед зрителями. Музыка играла всё быстрее и вдруг остановилась в тот момент, когда девушки замерли и, откинувшись назад, поднятыми руками образовали лучи звезды. Все смотрели на небо в ожидании. Вот сорвалась первая звезда, за ней вторая, и начался звездопад. Поднялся веселый Гоуман, и праздник покатился с новой силой. Эдфорд во время танца заприметил красавицу, которую ни разу не встречал до этого. Как только снова зазвучала музыка, он сразу направился к ней и пригласил на веселый танец. — Ого! Да ты, друг, наконец нашел себе девушку подстать! Огонь, а не дева! — рассмеялся Лунерт, увидев, как они выплясывают. Пары и впрямь выделялась. Оба рыжие, высокие и стройные. Кудри Эльдери, взлетая, создавали пышные ореолы, сверкали огнём. А Этвард с такой лёгкостью подхватывал красавицу, когда это требовал танец, как будто она была ребёнком. Потом они сидели рядом за столом, поднимали чаши и поглядывали друг на друга. После праздника Этвард спросил у её отца разрешения проводить девушку, и они болтая пошли к её дому. Эдфорд расспрашивал Эльдери о семье, о ней самой. Эльдери рассказала, что живет с отцом и младшим братом и сестрой. На взрослом празднике в первый раз очень уж волновался за девушку отец. Мать ее пропала пять лет назад, когда ей было четырнадцать лет. Пошла она к отцу, который был на лесной пасеке, и не дошла туда. Нашли только глиняные горшочки на тропинке. Просили они проведицу посмотреть, что случилось, но она ничего не увидела, кроме тумана. Отец обошёл все окрестности, спрашивая, может, видел её кто-нибудь. Но в тот день никто не видел его жену. Правда, один крестьянин вспомнил, что встретил мужчину и женщину на дороге. Оба были высокие, в тёмной одежде, женщина ещё и в таком же тёмном платке. Но крестьянин уверял, что рыжие волосы он бы точно заметил. Да и знал он в лицо мать Эльдерри. Сильно горевал отец. Любил он свою жену. Дочку Эльдерри, которая была копией матери, старался оберегать с тех пор. Говорил, что кто-то из нечисти, который еще по углам прячется, позарился на красоту женщины и похитил ее. Зачистил Эдфорд в дом Эльдерри. А через полгода, честь честью, попросил ее руки у отца. Согласился Ульнард отдать дочку, Видел, что любит она Этфордда. Летала Эльдери от счастья. Однажды, когда она сидела на этом самом месте, присела рядом с ней старуха в платке и невозрачном платье. Спросила, откуда Эльдери, из этого ли села и далеко ли ей идти до следующей деревни. Похвалила красоту девушки, вкратцево поинтересовалась, есть ли суженый. И узнав, что это Этфорд, спросила, смертна ли сама девушка. и, услышав положительный ответ, покачала головой. Рискуешь ты, девонька. Боги-то ведь всегда молоды, а ты постареешь. Посмотри на меня, где моя краса. Как будет на тебя муж смотреть, если ты станешь такой же, а он будет по-прежнему молод? Поболтав еще немного о том о сем, поднялась и ушла, а у Эльдери, как будто в сердце кусочек льда застрял с занозой. Постоянный страх и сомнения разъедали с тех пор её душу, и боялась сказать она о своих сомнениях любимому. Эдвард чувствовал её беспокойство, но сколько ни расспрашивал, ответа не добился. Видел он, что любит его девушка всей душой, а что её тревожит, понять не мог. Но не настаивал на свадьбе, предоставив Эльдере самой решать, когда её играть. "Ну здравствуй, мой огонёк", услышала Эльдери голос Эдварда. "Как ты? Соскучился по тебе. Эдвард опустился рядом с ней и обнял за плечи. Смотрела на него девушка и насмотреться не могла. Как же он красив и силён, любящий, заботливый. Чего ещё желать в этой жизни? Может, отпустить свой страх и жить, как будто это вечное молодость у неё тоже есть. Она положила голову ему на плечо. Какие новости? Я слышала, сегодня совет был и вернулись легендарные боги. Да, сестра с братом вернулись из сына Рахисы. Правда, лишь на время. Мы волнуемся. Слухи ходят, что освободился тёмный бог. Что теперь будет? Не волнуйся, гонёчек мой, Эдвард погладил девушку по щеке. Мы всё придумали. Мирное население отправим в орлиное гнездо, а то вся нечисть вылезет и вам трудно придётся. Может быть, много жертв. Там с вами будет охрана. Рахиса тоже туда отправится. Будет рядом. Урожай уже собран, к счастью. Отец мед уже откачал? Завтра закончит. Остальное, что соберут пчелы, им же на прокорм будет. Но я не хочу в орлиное гнездо. Я с тобой буду. Ох, моя красавица, мне тоже тебя тяжело отпускать. Но здесь я за тебя больше буду волноваться. Битва будет. Вся чернь выползет из темных углов. Я постоянно в отлучке. Если с тобой что-то случится, я же себя вечно корить буду. Пожалуйста, не спорь со мной. Я уже по всякому прикидывал. Ты будешь в архисе помогать управляться в орлином гнезде. Это лучший выход. Помолчала Идери, зная, что Эдвард заботиться о ней не уступит её просьбам. Через 2 дня выступаем. Сегодня совет объявит по всем деревням об этом решении. Собравца успеют все, я думаю. Оставим по 5 человек на деревню. чтобы смотрели за всей живностью и охраняли. Ты сейчас куда пойдёшь? К отцу на пасеку. Пойдём, провожу тебя. Заодно медовуху с Исульнардом выпью. Ах ты лакомка. Я-то думаю, почему ты на мне хочешь жениться, а ты к отцовской медовухе подбираешься, расхохоталась Эльдери. Догадалась всё-таки. А уж как я скрывал. Эдвард вскочил хохоча, подхватил на руки девушку и закружил её. Они направились на патику, шли лесной тропинкой, смеясь и болтая, не обращая ни на что внимания. Сбоку зацокал белка. Эльдерия глянулась и поняла, что по рассказам отца именно на этом месте нашли корзинку с горшочками её матери. У девушки сбежала с лица улыбка. Эдвард тоже обернулся посмотреть, что опечалило его любимую, и тоже узнал место. Ульнерт показывал ему, и они даже вместе ещё раз попытались разузнать что-нибудь. Эдфорд покрепче обнял девушку за плечи. «Погоди, ненаглядная моя, когда мы победим Римора, последнюю нечисть выметим из эргерии, и, может, и о твоей маме появятся вести». Притихшие, они так, обнявшись, и пошли дальше к пасеке. Ульнерт возился с ульями, но, заприметив их, пошел навстречу. Очень ему нравился Эдфорд, и он тоже не понимал, почему дочка тянет со свадьбой. Не помнил он, чтобы на его памяти Бог звал замуж простую девушку. Говорят, только раньше бывало такое, в давние, стародавние времена, когда ещё первые люди появились в стране богов Аргерии. Но вот и дочка с сыном пожаловали, а я как раз новый бочонок медовухи распечатать собрался. Завтра свадьба в деревне, заказали малиновую, подмигнул Ульнерт будущему зятю. Ох, отец, знаешь, чем зятя порадовать, подмигнул в ответ Этфорд. Что там у тебя на обед, дочка? Пирог с капустой и грибами испекла, картошка, солёные огурчики. Ах, моя умница да хозяйка. Как дети двора в саду яблоки собирают, да в корзины складывают. Обед им на столе оставила. Ульнерт ласково погладил Эдери по голове и пошёл в погреб. Девушка ловко расставляла на столе содержимое своей корзинки, а Эдвард пристраивал на огонь свой котелок. Когда пасечник появился с кувшином, на столе уже красовался котелок с мясом и всякое снеть из корзинки. После обеда Этвард рассказал Ульнерду про решение совета. Значит, и двух дней у меня нет, чтобы подготовить пасеку. Долго мы пробудем в замке. Думаю, Римерз битую тянуть не станет. Очень уж ему не втерпёшь власть захватить. Это правильно, что народ под защиту крепости собираете. Объявление по деревням когда сделаете? До сегодня же все будут знать, а где собираться и во сколько выступаем. Около дворца соберёмся на рассвете. Отправляться сразу будут. Только подошла очередная деревня к ней воинов, представляем и сразу в путь. В замке-то всё уже готово. Народу много будет. Успеют. Помещений полно там. Постели и необходимое с собой надо брать, провизию в основном только на дорогу, если в замке запасов достаточно. Ещё туда отправим завтра. Рахиса тоже уже в замок направилась. Сам знаешь, где она, там всё растёт и плодоносит. Ну и ладно, будем готовы. Сегодня и завтра на пасеке всё сделаю, а под вечер в деревню вернусь, чтобы детям помочь собраться. У меня, конечно, хозяйка в доме знатная, всех по струнке выстроит и всё будет, как полагается. Ну да мало ли. Ульныр ту улыбнувшись посмотрел на дочку. Зятёк, а ты куда направишься? Провожу их до двери до дома. И потом подготовкой займёмся к битве. Поговорив ещё немного, пока девушка убирала со стола и складывала провизию отцу в прог в погреб, Эдвард и Ульнерт стали прощаться. По дороге к деревне Ильдери старалась шутить, чтобы не показывать своё беспокойство, а Эдвард старательно смеялся её шуткам. Ну вот мы и пришли, огонёчек. Ты обещаешь мне, что отправишься вместе со всеми в Орлиное гнездо? Хорошо. Обещаю. Ну и ты пообещай, что вернёшься ко мне живым и здоровым. Обещаю. Конечно, обещаю, моя милая. Я возьму с тебя ещё одно обещание. Вот этот амулет ты будешь носить постоянно. Ни на минуту не снимай. Хорошо? Эдвард одел ей на шею шнурок с золотым треугольником, на котором были выбиты руны. Девушка молча кивнула. Дома Эльдери уже ждали новости, что их деревня выступает через день, поедут обозом. На каждом подворье имелись телеги и лошади. Девушка пошла проверить, что делают близнеашки. Те усердно трудились, яблоки уже собрали, теперь осталось снять груши. Эльдери пошла собирать вещи и укладывать их в телегу. Завтра ещё надо было еды наготовить. Но мысли её не отпускали. Не могла она поверить, что ничем не сможет помочь любимому и стране. Там ведь будет идти бой, а она что, в укрытии за толстыми стенами сидеть будет? А ведь можно помогать в лечении раненых, в приготовлении еды. Да мало ли дел для умелых женских рук? Даже стрелы подносить, и те кому-то надо. Нет, не может она, как последняя трусиха, прятаться. Отец-то точно не поедет в орлиное гнездо. Он вон шептался с Этфердом, думал, что она не услышит. Ладно, уже темнеет. Ребятки голодные не бысь. Пора ужинать, доспать. Да Эльдери лежала, закрыв глаза, но события дня мелькали отрывками, гнали сон. За кружевной занавеской, сплетённой ещё её матушкой, сад тихо шелестел под серебринным светом луны. Сквозь узоры кружева тени сливались в причудливые фигуры, и девушка, чтобы отвлечься от мыслей, стала их рассматривать. Вот как будто женский силуэт И коса короной уложена точно, как у ее матушки. Что это? Он растет. Да это же матушка. Элли, лучик мой, я жду тебя в шепчущем лесу за сонными холмами. Помоги мне, доченька, мне не справиться самой. Девушка хочет встать, подбежать к матушке, но нет сил подняться. Руки-ноги как свинцом нылились. Окликнуть бы, родную, но язык будто прилип, а губы онемели. Вот силует растворяется. Была ли матушка или то шутки дрёмы? Открыла Эльдери глаза с первыми лучами. Сразу и не вспомнила, что ей ночью привиделось. Вдруг, как ковш ледяной воды вплеснули, матушка к ней приходила. Весь день девушка себе подгоняла: собираться надо, а сон из головы не идёт. Вдруг пришло на ум, что орлиное гнездо как раз недалеко от Цонных холмов. Как же попасть ей в шепчущий лес? Эй, лучик мой, я жду тебя в шепчущем лесу за сонными холмами. К вечеру вернулся домой Ульнард, и сборы пошли веселей. А ранним утром следующего дня потянулась к дворцу вереница телег. Ехали не очень весело, но и не сильно унывая. Верили селяне, что боги защитят страну. Про времена, когда правил Риммер, они слышали только предания, и ничего хорошего эти предания не рассказывали. Возвращение морского владыки только подтвердило правдивость этих легенд. Он пробудился всего несколько дней назад, а вся нечисть уже подняла голову, поэтому, когда в их селе появилась бабуля, попытавшаяся вербовать людей в войско владыки морских пучин, крестьяне сразу отправили сообщение страже. Но старушка как испарилась. До дворца доехали без приключений. там им сразу выделили отряд охраны, и они, не делая долгого привала, отправились к Галиным скалам. Телеги бодрым караванчиком бежали по гладким гранитным плитам и уже к вечеру добрались до моста через Таанру. За рекой начались хоть и укатанные, но обычные просёлочные дороги, поэтому решили заночевать на берегу, чтобы утром двинуться дальше. Ульнерд принёс охапку хвороста и присел у костра, вроде отдохнуть, но сам нет-нет да и посматривал на дочку. Была она непривычно тихая, и это тревожило пасечника. Сам он должен был лишь проводить обоз до замка, а потом вернуться со стражей, чтобы принять участие в учениях. Чувствовал он, что Ильдери задумала что-то, но когда пытался спросить, что с ней, она лишь отнекивалась, и Ульнерд оставил её в покое. Рано его дочка повзрослела, рано, ей бы еще под матушкиным крылом понежиться. А пришлось самой всему учиться, да младших заботиться. Хорошо, что те и сами довольно скоро помощниками стали. Сад и живность Арнек и Линдри очень любили, и все только вместе, да больше молчком делали. Руки у всех его детей спорые, от матушки достались. Эдфорда они сначала смущались, а потом стали с ним «Не разлей вода». У них была вау, вечно у него для них какие-нибудь сюрпризы найдутся. Если бы всю дорогу помалкивали близнеашки, то пасечник бы и внимания на это не обратил, но Эльдери скорее бы уже пристроить детей в замок. С ужином управились быстро, и вскоре лагерь спал, чтобы с рассветом тронуться в путь. Солнце ещё только-только подкрасило румянцем облака. А наши путешественники, перейдя мост, уже двигались вереницей вдоль шустрый Таанры. Ребятишки, сидевшие сначала в телегах, как сонные воробьишки, потихоньку оживали и вскоре уже устроили беготню на перегонки, стараясь обогнать обоз. Родители покрикивали на них, чтобы не отходили от дороги. Мало ли куда забредут ещё их потом. Ехали, делая лишь короткие передышки, чтобы дать отдых лошадям. Пару раз встречали крестьянские подворья у дороги. Уже под вечер достигли гор, но решили не останавливаться. Ещё пару часов, и они будут у Орлиной скалы. Главное добраться до подножья, а там можно женщин и детей поднять в замок, а сопровождающим заночевать лагерем внизу. Благо подниматься не пешком. И ещё при строительстве замка был устроен магический подъёмник. Эльдери всё это время обдумывала план. Жизнь её до этого была проста и безхитростна, но девушка она была умная. Поэтому расспросила стражников, как они будут подниматься в замок, да поболтала с хозяйкой крестьянского домика во время одной из передышек. К подножью орлиной скалы подъехали уже в темноте, сообщив охране замка, что подъехал обоз, они выстроились в очередь. Сначала поднимали женщин с детьми и теми вещами, которые они могли прихватить. Затем на подъемник укладывали тюки с телег по очереди. Девушка, еще когда они отдыхали, по дороге специально задержалась, и их повозка была теперь одной из последних. Эльдерри, обняв отца, сказала, что она с близняшками пойдет на подъемник, а он пусть спокойно ждет в своей очереди загружать вещи. У подъемника, отойдя в стороны, чтобы не бросаться в глаза и не мешать остальным, она прижала к себе брата с сестрой. — Ребятки, вы сейчас поднимайтесь наверх. Наши вещи там сами примите. Управитесь ведь? Мне надо Эдфорду помочь. Не смогу я сидеть в замке, а вы останьтесь, и наш отец быстро всё узнает. Сможете меня выручить? Только ради всех богов, не покидайте замок, обещаете? Близняшки молчали, лишь поглядывая друг на друга. Понятно. Вижу, что вы хотите отправиться за мной следом, потому и слово не даёте. Но так мой замысел раскроется сразу. Отец даже отъехать не успеет, а ему уже всё расскажут, и он кинется меня искать. Троих нас найдут и вернут, и толку от нашего побега не будет. А я чувствую, что мне надо обязательно идти. Эля, а ты одна не потеряешься ночью в лесу-то? Нет, я тут пока ехали кое с кем поговорила и нарисовала дорогу. Зверей хищных нет у нас. С собой вот возьму припасов и плащ. Пока тепло, думаю, хватит. Ну что, обещаете арны, цилиндрики в ноли. Даже вздохнуть при этом они умудрились одновременно. Ильдыри ещё раз крепко прижала их к себе и подтолкнула к подъёмнику.